Глава 18. Восьмимесяц Ленто и Дело оказывался на Пенсильванском вокзале, где бродил в поисках той девушки, распахивая инкрустированные латунью двери с нетерпением, граничащим с радостью. Это было нелепо, и он это знал. Но даже день за днём, пересекая огромный многолюдный зал и обзывая себя глупцом, он смотрел на часы отмечает точное время своих скитаний, словно пытался найти в глупости логику. А потом, в один из вечеров в начале июня, Лен, совершавший свой обычный обход вокзала, увидел её. Она стояла на том же месте, что и в прошлый раз. Лена остановился. Она ли это? Он двинулся вперёд, затем обернулся. Она или нет? Он знал ответ. Это была она. Лена остановился позади справочного бюро в центре зала, чтобы она не могла его видеть, и смотрел, как она ждёт, прислонившись к перилам балкона. Вряд ли кого-то особенно важного, решил он, потому что в её взгляде, устремлённом на толпу, была какая-то рассеянность, словно она просто ждала, а не надеялась на нечто необыкновенное. Смотреть на неё Лену хотелось даже больше, чем говорить с ней. Он не сомневался, что никогда не поймёт её. и одного этого было достаточно, чтобы продолжать смотреть. Только теперь Лена осознавала, что хотел именно этого тайны. На ней было тёмно-синее льняное платье по фигуре, которое закрывая её, в то же время подчёркивало плечи и длинные тонкие руки. Теперь пришедшие в движение, когда она открыла сумочку, достала оттуда носовой платок и быстро едва заметно чихнула. Он вышел из-за своего укрытия, И зашагал к лестнице, глядя прямо перед собой, как будто спешил и думал о чём-то своём, сосредоточившись на том, чтобы дойти до лестницы, а затем подняться, прыгая через ступеньку. Она стояла слева от него, и он заставил себя не поворачиваться к ней, а просто шагать и шагать. Остановится он только если она окликнет его. Лен почти поравнялся с балконом, и сердце выскакивало у него из груди. Двери на улицу наверху лестницы приближались. Леви, даже повернувшись на звук удивлённого голоса к тому месту, где стояла она и откуда донёсся этот голос, даже понимая, что это не её голос, он продолжал надеяться. Мосс Милтон шагнул вперёд и широко улыбаясь, втащил Лену на последние две ступеньки. "Лен, Леви", повторил он. "Рад тебя видеть". Лен увидел, что девушка за его спиной увидела его и узнала. Мосс повернулся к ней. Джон, сказал он. Познакомься с Леной Леви. Он всё ещё держал локоть Лена. А это моя сестра, Джон. Привет, улыбнулась она. Господи, подумал Лен. Мы уже встречались. Он позволил себе посмотреть на неё, а затем пожал её руку на том же самом месте, что и в первый раз. Прямо здесь. Правда? Невероятно. Мос продолжал улыбаться. Хотя это вряд ли можно назвать знакомством, сказала Джон Мусо, высвобождая руку. Я валялась на полу. Мистер Леви помог мне встать. Она отряхнула голову и улыбнулась, сверкнув белыми зубами. Хотя в моей голове всё слегка перепуталось. Её помада была подобрана идеально. Тёмные волосы с пробором посередине заколоты на одну сторону, подчёркивая красивую шею, поднимавшуюся из мягкого воротника платья. Элен смотрел на это место со смесью страха и желания. "Понятно, неуверенно произнёс Мос. Со мной была Эвелин, объяснила ему Джоан. Ага, Мос посмотрел на Лена, беспомощно качая головой. Это всё объясняет. Вы ждёте поезда?" спросила она. "Нет, Лен с усилием сглотнул. Тогда пойдём". Мос взял сестру под руку и повернул к дверям. "Пойдём в Олгонкин". Там можно выпить чего-нибудь холодного и посидеть в мягких креслах. Лен был не в силах сдвинуться с места. Девушка с вокзала, девушка, которую он осмелился представить своей, оказалась сестрой Мосса Милтона, дочерью Огдена Милтона. Джоун и Мосс оглянулись. Может, в другой раз, Лен кивнул брату и сестре. А куда вы теперь? спросила она. Домой. Почему бы не выпить по пути, настаивал Мосс. Лен не нашёлся, что сказать. Он вышел вслед за Милтонами через массивные двери, но на яркой и раскалённой улице он поднял руку, махнул на прощание, повернулся и быстро пошёл прочь. Джон смотрела, как он исчезает в послеполуденной толпе, направляясь на восток, к 33-й улице. Она забыла его голос, забыла, как ей хотелось его слушать, забыла эти большие, сильные ладони. Кто он? Надежда фирмы, как говорит отец. В смысле? Милтон Хигинсон мус пропел каждую фамилию словно ноту. Она стиснула его руку. Он работает у папы? Он работает у папы, кивнул мус. А ты? Он обнял её за талию и повёл в сторону Алгонкина, к прохладному бокалу хорошего джина со льдом. Дочь босса. Теперь я знаю своё место. Эта история стара как мир. Я думал, он твой друг. не совсем ответил Мос, хотя он мне нравится, чертовски амбициозен, вот что я тебе скажу. Понятно, сухо отозвалась она. Значит, вот о чём этот разговор. Что? Слова, слова, слова. Можно смотреть, но не трогать. Ты можешь открыть дверь, но упаси бог, чтобы в неё вошёл кто-то неподходящий. Джон, сукаризно сказал он. Это нечестно. Ты моя сестра. Неважно, она отряхнула головой. Можешь не волноваться. Мне кажется, что в эту историю находится на льва, а не на девушку. Не знаю, с сомнением в голосе произнёс Мосс. У таких, как он, нет отбоя от девушек. Джон задумалась. Знаешь, а я его поцеловала. Мосс резко остановился. Она кивнула, а потом, увидев его изумление, рассмеялась своим грудным смехом. А что тут такого? Не думаю, что он тебе подходит. Что это должно означать? Потому что он еврей? Да, сказал Мосс. Это замечательно. Вы оба замечательны. Пойдём выпьем. Лен прошёл несколько кварталов, не видя, куда идёт. Мысли у него путались. От тротуара под ногами поднимался горячий воздух. Она Милтон. Он еврей из Чикаго. Его отец бакалейщик. Её отец его босс. Перед ним двое мужчин в костюмах от Brooks Brothers свернули с тротуара и поднялись по ступеням Гарвардского клуба, алый флаг которого свисал с крыльца. Чуть дальше располагался Ельский клуб. Эти здания от них не сбежать. Нью-Йорк полон ими. Он медленно повернулся и пошёл прочь от флагов в Algonquin. Милтоны сидели в кабинке в глубине зала, и когда Джон подняла голову и заметила Лена, сердце у него замерло. О, выдохнула она, и Мос проследил за её взглядом. Ага. Он улыбнулся, встал и помахал Лену. Мне нужно убить время, объяснил Лен, подходя к их столику и расстёгивая пиджак. Да, кивнул он официанту, который мгновенно появился перед ними. Мне то же самое, что и им, джинслаймам, сказал Мос. Ему джинслаймам. Лен сел в кабинку рядом с Джон. Мос, говорит, что вы работаете у папы, сказала она, слегка отпрянув от него. Да, кивнула Лен. И как он? Осторожно Джон. Мос посмотрел на Лену. Мы же не хотим нарушить 1 на млн, просто ответил Лен. Таких людей 1 млн. Я пойду за ним куда угодно. Джон повернулся к Мосу. "Видишь?" с вызовом спросила она. "Это не имеет значения", покачал головой Мос. В ямке на шее у неё была родинка. Лен заставлял себя следить за разговором брата с сестрой. Час весь казалась лёгкой и прочной. Он не понимал, о чём речь, но хотел, чтобы их разговор продолжался. А он бы просто сидел в кабинке рядом с этой девушкой. Её юбку и его брюки разделяло 3 дюйма. Её обнажённая рука лежала на столе. Официант поставил на стол коктейль для Лена. "Не говори так, Мосс, это неправда". "Правда", Мосс пожал плечами. "Но Лену не обязательно слушать мою печальную историю. Лучше выпьем". Он поднял бокал. "За конец начало". Лен удивлённо посмотрел на неё. "В последнее время это любимое выражение папы. Наша сестра выходит замуж в сентябре", объяснила Джон. "Та девушка, которую я видел?" спросил Лен. Джон кивнула. "А вы?" продолжил он. Лицо девушки, повёрнутое к нему, было спокойным и ясным, серьёзным. "О, Джон", сказал Мосс, махнул официанту и поднял вверх три пальца. Есть амбиции. Каждый слог в этом слове звучал как удар колокола. Не только Джон покачал головой. И ты это знаешь, Мосс. Точность для неё очень важна, понял, Лен? Она посмотрела на Лена. В данный момент я работаю машинисткой. Где? У одного сумасшедшего подделыю Мосс, Игения. Она не поддалась на провокацию. Я работаю у мистера Россэта в Гроув Пресс. Элиан покачал головой. "Я должен его знать?" Джон кивнул и улыбнулась. "Только если вы сторонник свободы самовыражения и или неприличных книг", фыркнул Мосс. "Барни Россет судится с почтовой службой города Нью-Йорка, чтобы получить задержанные книги и опубликовать оригинальную версию "Бескупюр, любовника леди Чаттерли". Мы ждём решения Верховного суда. Куда катится мир?" сухо заметил Мосс, вращая лёд в своём бокале. Всё должно быть без купюр, серьёзно сказала она, обращаясь к Лену. Всё должно быть открытым. Вы согласны? В её спокойном голосе Лену услышал вызов. У каждого из нас есть тело, а каждое тело имеет своё, она искала слово, выражение. Она умолкла, глядя на сидевшего напротив Мосса. Например, мой брат поёт, и это его улыбка, растерянной улыбка, словно он её стесняется. Она указала на Моса, который с готовностью улыбнулся. Это всё его? Ебучий я проклятый, если кто-то захочет меня отредактировать. Ухмыльнулся Мос. Носби Джон было не просто. Лен видел, что она полна решимости настаивать на своём. Она была спокойной и уверенной, и он точно знал, что не хочет её останавливать. А ваша сестра? Моя сестра умеет приковать к себе взгляд любого. В отличие от неё, я так и не научилась этому. Она способна войти в любую комнату и покорить её. И она, и наша мать прекрасно знают, как привлечь к себе внимание. А вы? Я? Она посмотрела на Лену, сидевшую рядом с ней на банкетке. В моём теле имеется трещина, прямо по центру. Вы её видели? Линия разлома. Я не кондиционный товар. Перестань, Джон, запротестовал Мосс. Да ладно, она пожала плечами. Всем этим может заняться Эвелин. У меня не всё в порядке, и никогда не будет. "Но мой взгляд, всё у вас в порядке", тихо сказал Лен. Она не смотрела на него. Рука, лежавшая на столе рядом с его рукой, взяла арахис из вазочки и принялась играть с ним, вращая орешек в длинных пальцах. "Но в конечном счёте", сказала она, "я хочу преподавать". "Что именно?" к Лену наконец вернулся голос. "Я хочу учить детей чтению. И что они должны читать?" "Вообще-то всё", твёрдо сказала она. "Дикенса, даже Лоуренса, Остин. Я люблю Джейн Остин. Сначала думаешь, что у неё ничего не сработает, а потом понимаешь, что ошибся. Но сначала она рискнула посмотреть прямо на Лена. Просто книги, много-много книг. Элен кивнул. Джин и охлаждённый кондиционером воздух были для него настоящим благословением, и он хотел окунуться в них, с благодарностью слушая её голос. Вот в чём отличие таких девушек, подумал он. Жизнь разворачивается наподобие книги: первая глава, вторая, третья. Человек может ускориться или замедлиться, на происходящее можно влиять, жизнь можно планировать. Интересно, что она подумает о жизни его отца, если прочтёт её. День за днём в бакалейной лавке, каждый божий день. Хлеб, соления, солями хлеб. Неумолимые тяжёлые поступки жизнь, которая идёт кругами на одном месте, по одной и той же колее. Я бы хотела, чтобы они читали о других людях, говорила Джон. Чтобы поняли, вообразили что-то другое. Других людей, Лен допил свой коктейль. "Да", кивнула она. "Ральф Элсон, Сол Беллоу, Лен из Чикаго", сказал Мосс. "Ой", воскликнула она. "Что вы думаете о приключениях Оги Марча?" Не читал, покачал головой Лен и, увидев её разочарование, прибавил: "У меня вообще нет времени на чтение. Но эту книгу вы должны были читать, она вышла много лет назад, а мальчики из Чикаго. Тем не менее, я её не читал". Она умолкла, глядя на стол между ними. "А должен был", тихо спросил он. "Да". Джон повернулась и посмотрела на него. "И какое что из неё узнала? О том, что значит быть евреем? Каково это?" У неё были тёмно-кори глаза, они не отпускали Лена. И, возможно, ощущение, что они втроём плывут в лодке, защищённой от жары и вихрей, бушевавших за порогом бара, не дало ему промолчать. Да? И каково же это? Джон вспыхнула, и Лену видел, что она восприняла его вопрос как вызов и колебалась, не понимая, шутит он или нет. В этом брат с сестрой были похожи. они словно застывали на невидимом пороге, ожидая, когда их пригласят пройти. Для мус это проклятие, потому что так он никогда не добьётся успеха, подумал Лен. А её это делает ещё более привлекательной. Это она искала нужные слова, многословно. Многословно. Вопрос прозвучал слишком резко, но Лен ничего не мог с собой поделать. Никто ничего не скрывает. Все прямо говорят обо всём и со всеми. Это так захватывающе. Всё на поверхности. Такая своеобразная честность. Честность? Джон опустил взгляд. Вся честность мира не изменит фактов. Он покачал головой. Каких фактов? Мой отец, еврей из Германии, владелец бакалейной лавки, сказал Лен, глядя в глаза Мосу. Мы живём в еврейском квартале города, потому что риэлтор сказал отцу, что остальные районы нам не подойдут. Если бы я учился в университете Иллинойса, то вступил бы в еврейскую студенческую организацию. Для евреев это единственный вариант. В городе есть две еврейские юридические фирмы и еврейский банк. Вот что значит расти в Чикаго. И поэтому, когда наступил мой черёд, когда я окончил школу, то бежал оттуда со всех ног и приехал сюда. Сам того не желая, он изменил настроение за столом. Джон неподвижно сидел рядом с ним и внимательно слушал, глядя в свой стакан. муж смотрел на него, и у Лены возникло ощущение, что он ступил за борт лодки в разгар бури. Это было моей лучшей школой. Когда мне было 10, я узнал, что мальчиков моего возраста убивают, как котят. На их месте мог быть я. Мой дядя, моя тётя, мой отец. Ты растёшь, зная это и видишь непрерывную борьбу между тем, кто ты и что ты делаешь. Что я делал и делаю? Бегу. Я сбежал сюда. где я не левее искоки. Я просто левее сам по себе. Он сказал слишком много, гораздо больше, чем хотел. Более того, он даже не подозревал у себя таких мыслей. Зачем? Зачем говорить всё это двоим людям, которые нравились ему больше, чем он мог сказать? Зачем тыкать их в это носом, когда ему просто хочется взять её за руку? Лен полез в карман за бумажником, не осмеливаясь взглянуть на девушку, сидевшую рядом. Мос протянул руку и сжал плечо Лены. "Я плачу", небрежно бросил он, по-прежнему глядя в глаза Лену. "Моя сестра пьёт как лошадь". "Этой лошади нужно бежать", сказала она, выдвигая к себе сумочку. Блен молча встал, пропуская её. Она ему по ключице вдруг понял он. В туфлях без каблуков. Будь на её месте другая девушка, он мог бы обнять её за плечи и притянуть к себе. Но он стоял и беспомощно смотрел, как она наклоняется и целует Мосса на прощание. Посадите меня в такси. Она отвернулась от брата и посмотрела на Лена. Её карие глаза стали ещё темнее, и в этот момент он понял, что недооценивал её. Она вовсе не играет с ним, как кошка с мышкой. Конечно, ответил он, сглотнув ком в горле. Пока, Леви, Мосс протянул руку. Джон шла через бар к двери. Пока. Ален надел шляпу и поспешил за ней, наблюдая, как грациозно движется её тело под льняной юбкой. Кожа у неё была цвета бледного золота. Ожалея, что не видит её лица, не видит разворотов её хрупких плеч, чтобы понять её реакцию на всё, что он только что сказал, он протянул руку над её головой и открыл дверь. Джон оглянулась, но тут же отвела взгляд. Они окунулись в жаркий вечер и молча стояли на тротуаре. Лен поднял руку, и такси Перестроившись в потоке машин, направилась к ним. Через минуту она уедет, подумала Лен, и он уже никогда не возьмёт её за руку. Никогда не проведёт ладонью по этому округлому плечу. Больше всего на свете ему хотелось именно этого. Такси остановилось прямо перед ними. Лен наклонился, открыл дверцу, и Джон села, подобрав юбку, затем посмотрела на него. Вы верите, что жизнь человека может перевернуться в одно мгновение? Она что-то пытается ему сказать, понял, Лен? Пытается что-то сказать самой себе. Нет, ответил он серьёзно. Не верю. Джон покраснела. Ждите меня завтра, быстро сказала она. В Метрополитен-музее. Хорошо с трудом выдавила из себя Лен. Она вскинула голову. Хорошо? Это всё, что вы можете сказать на предложение посмотреть сокровища прошлых эпох? От его взгляда у неё перехватило дыхание. Хорошо, едва слышно сказала она. Через часов, не в силах произнести ни слова, он аккуратно закрыл дверцу такси. Машина отъехала от тротуара. Лен смотрел ей вслед и вдруг всё понял. Она принадлежит ему. Она его девушка. Единственная в этом мире, и она его ждала. Собственная уверенность даже испугала его. В животе стало тепло. Она будет его девушкой. На то не было ни одной причины, но он верил. И его уверенность была непоколебима, как вера в бога. Джон откинул голову на кожаное сиденье и не шевелилась, пока такси не проехало несколько кварталов. Когда они стояли на тротуаре и ждали такси, его тело совсем рядом вызывало у неё странное чувство, от которого путались мысли. И теперь она делала над собой усилие, чтобы не оглянуться и не выставить себя дурой. Чуть выше отца, на голову выше её самой, он не стеснялся своего роста, но эта непринуждённость, которая сразу же бросалась в глаза, дополнялась внимательностью почти настороженностью, что придавало ему какую-то животную грацию, новую для неё. Ей хотелось, чтобы он положил ладонь ей на плечи и притянул к себе. Никому её ещё не тянуло с такой силой. Сидя рядом с ним, она не отводила взгляда от Мосса, слушала свой голос и удивлялась своей выдержке. когда рука Лена лежала на столе рядом с ней. Складка у него на рукаве. Лёгкая дрожь его ноги под столом совсем рядом с ней. Он тоже избегал её взгляда. Неважно, кто он. Она уже знала его. Наблюдая, как он крутит ложку между большим и указательным пальцем, она поняла, что там, наверху, уже пришёл в действие механизм и открывается дверь. Она представляла себе, как медленно распахиваются створки И вот он перед ней вход, а ей нужно всего лишь кивнуть. Она опустила стекло и с наслаждением подставила лицо ветру.